Вот какое чтиво ждёт в Америке любого не состоявшегося израильского гражданина, если Толстовский фонд всё-таки перевалит его за океан. Письму бывшего кинематографиста Бориса Болотникова поручил швейцар брюссельского национального банка Аркадий Болеславович Цыганков, погробшей Борису после бегства с земли предков, кое-как просуществовать несколько месяцев в бельгийской столице. Вначале взволнованный циганков хотел передать мне несколько самых отчаянных писем Бориса, но всё же поразмыслив, дал мне только первое, более лояльное. Переброшенного Толстовским фондом в Америку Бориса Болотникова распределили в Даллас, тот самый, где убил президента Кеннеди. Более лояльное письмо написано ещё на фоне сверкающего холодильника которым Борис обнаружил недельный запас питания, приподнесённый ему сионистами к войскам, как он пишет города. Ну и в этом письме есть такие строчки: "Аркадий, ты сейчас самый близкий для меня человек, и ты должен знать, что здесь, вдали от своей настоящей родины, я не знаю даже как проживу. Я здесь сдохну от тоски по родине без близких и друзей". Боже, у меня здесь не будет, что с того, что я выучил английский язык, когда всё чужое кругом. Аркадий, тяжело. Местная еврейская организация будет пока что оплачивать квартиру, а что потом? Наверное, устроит на какую-то работу. А что потом, Аркадий? На чужбине особенно такой долго не протянешь. Ностальгия, видимо, толкнула Бориса Болотникова на какой-то нежелательный еврейский национализм шаг. И судя по его письму, доевские сионисты по Кавбойски крепко предупредили его, обратившись в советское консульство пристреленным. Из Канады тоже приходят в Бельгию вести о жертвах, перевалок осуществленных фондами Каритас Католика и протестанским, и тоже крайне безрадостные. Он, как правило, получает работу либо муж, либо жена. Вот письмо из Торонто от бывшего румынского гражданина Каухмана. Нос считает здесь нематуридизовавшимися жителями Канады. Это связано с ограничениями. И затем, чтобы мы не дай бог не пользовались тем, что не положено, нематуридизовавшимся, больше всех следят местные еврейские богачи потому мы не настоящие граждане Канады, мы для них дешёвая рабочая сила, и нам можно платить на 30-40% меньше, чем настоящим. Наша Фанни приехала сюда с двумя курсами медицинского факультета. Примечание, речь идёт о дочери. А тут оказалось, что вступительные экзамены надо сдавать заранее, а стипендии, как это было в Румынии, и думать нельзя. Но мы еще боимся, как бы ей не пришлось совсем распрощаться с высшим образованием, а она так мечтала стать врачом. Довелось мне ознакомиться еще с одним письмом из Канады. Прислал его своей брюссельской знакомой бывший ленинградец Григорий Мирзакандов, 23-летний инженер-оптик. Отправителем инженера в Канаду был протестантский фонд «Мирзакандов» сертирующих своих подобичных в третьеразрядных брюссельских отелях Дебук и Шопен. Мирзакандов коротко и ясно охарактеризовал свою жизнь в Канаде, ощущая себя рабом. Ведь здесь знают, что я человек без родины. В Брюсселе мне говорили, что нет пока никаких вестей об израильских беженцах, переброшенных в Новую Зеландию. Но ну вот накануне моего отъезда из Бельгии повар-кафе краснодеревщиков Дри Буш, прославившийся искусством готовить русскую солянку и чай по-славянски, показал мне письмо из Новой Зеландии. Семья Гиршман, до отъезда в Израиль, проживавшая в Черновицкой области, именует свое пребывание в Новой Зеландии ссылкой. Только ссылка дается на какой-то срок по приговору, А у нас получается пожизненно. Лучше на Украине работать подюнчиком на погрузке-разгрузке, чем в Кентерберри заведовать участком на погрузке-разгрузке. К такому выводу приходит глава семьи. А пока мы с личного одобрения самого Зускинда